Глава двадцать первая «И давно вы...» — Рамиль косится на меня, оборачиваясь и сверкая белозубой улыбкой. «Дружите!» Я открываю было рот, чтобы ответить, но раздраженно кашлянувший в кулак Дамир меня опережает. «Рамик, на дорогу смотреть будешь, нет?» — цедит он, переключая на себя внимание брата. «Мы работаем вместе». — Женя моя временная сотрудница, программист. — М-м-м, работаете, — тянет маслина Рамиль, переглядываясь с женой и насмешливо фыркая. — Ну ты, как обычно, дам, никакой креативности. И тут по стопам отца пошел. Странно, что не бухгалтер. — Финансовый аналитик, — смеется Лена, поддакивая. Я перевожу на Дамира вопросительный взгляд в ожидании, что меня посвятят в шутку. Нанна Соплен и Киреев и не думают на меня смотреть. Зато ко мне поворачивается с переднего сиденья жена его брата. Жень, вы извините нас, улыбается она, лучась дружелюбием. Просто у рами и дама приняты эти постоянные подколы, что Дамир примерный сын, а Рамиль нет. Не обращайте на них внимания. А причём тут финансовые аналитики? Вторая жена Тиграна Рустамовича и их отца Анна – финансовый аналитик. Они познакомились на работе, – охотно поясняет Лена, а затем улыбается шире, добавляя, – ну и по совместительству она моя старшая сестра. Я удивленно округляю глаза. Да. Лена на это беззаботно пожимает плечами и садится ровно в своем пассажирском кресле, отворачиваясь от меня, – Лиша я возможности сказать ещё раз, что наша дружба точно свадьбой не кончится. Клянусь на примерного сына Дамира. Он в это время с серьёзным видом выслушивает рассказ Айны и Амины, как они вчера ходили в аквапарк. Детский гомон заполняет тишину между взрослыми. Я переключаюсь на окрестный пейзаж, проносящийся мимо С шоссе Рамель свернул практически сразу, и сейчас мы подъезжаем к КПП элитного коттеджного поселка, едва просматривающегося из-за нависающих над дорогой еловых лап. Домов, видно, практически не было. Заборы, заборы, заборы. И необъятные участки за ними. Лишь идеальный асфальт говорил о том, что мы не в лесу. а во вполне цивилизованном месте. Солнце постепенно подбиралось к зениту, ласково освещая густой лес вокруг и наполняя воздух разогретой хвоей, который просачивался сквозь приоткрытое водительское окно автомобиля. Если бы не нарастающее напряжение внутри, я бы, наверное, была бы рада оказаться в этом месте. Свернув на очередной развилке, машина Рамиля отказалась, опирается в совершенно неожиданно выросшие перед нами ворота, которые начинают медленно разъезжаться в стороны. Сглатываю, чтобы убрать образовавшуюся сухость в горле. Сердце начинает колотиться почти неити видно, порождая слабость, разливающуюся по телу. Несмотря ни на что, я нервничаю, отчаянно и неконтролируемо. Я совершенно не знаю этих людей, и мне не хочется испортить впечатление о себе. Если бы Дамир сейчас поддержал бы меня, просто молча сжал бы мои охладевшие пальцы или одобрительно улыбнулся, возможно, этого было бы достаточно. Но он, окружённый племянницами, будто забыл о моём существовании, лишь пару раз мельком мознул по моему лицу взглядом во время этой непродолжительной поездки. Поэтому, помимо нервозности во мне, с нежным комом растет еще и раздражение. «Зачем было тащить меня сюда? Я не напрашивалась!» Джип тормозит на мощеной площадке напротив большого трехэтажного дома в, не побоюсь этого слова, колониальном, мать его, стиле. Я будто... на сахарную плантацию прибыла не дожидаясь, когда мне откроют дверь, распахиваю её первой и выпрыгиваю на тротуарную плитку, нервно отдёргивая короткую юбку своего не самого свежего платья. Пока дёргаю, замечаю небольшое белёсое пятно на подоле. Твою мать, это что вообще? Не представляю и не хочу об этом думать. Просто Завешиваю предательски подозрительный след своей огромной сумкой, решив при первой же возможности сбежать в туалет и постараться от него избавиться. Ну что, пошли? бодро предлагает Роми, выпрыгивая из машины. За ним выходит Лена, элегантная, накрашенная и чистенькая до тошноты. Потом распахивается задняя пассажирская дверь, и на площадку высыпают Маленькие сестры. Да мир выходит последним, все такой же хмурый и сосредоточенный. И только теперь благоволит подойти ко мне. Его рука ложится на мою поясницу, пальцы уверенно впиваются в бок, и это должно бы меня радовать, но на самом деле лишь еще больше раздражает, потому что взгляд его так и направлен куда угодно, кроме меня. Сейчас, например, Дам разглядывает другие припаркованные машины. А это чья? тычет пальцем в синюю Audi. Рамиль лишь небрежно пожимает плечами и первым идёт к дому. Нам ничего не остаётся, как последовать за ним. Может, всё-таки такси? Мне неуютно. Я буду мешать, шепчу Узбивчива, когда мы с Дамиром немного отстаём. от семьи его брата. Не говори глупостей, всё хорошо, Жень. Рассеина бросает Дамир. Мне даже не накраситься. Ты красивая и так, отмахивается он. Я закатываю глаза. Ну да. Только на фоне той же Лены, будто через сушку в стиральной машине пропустили. В сам дом мы не заходим, огибая его по периметру, пока не оказываемся На заднем дворе. Первое, что бросается мне в глаза, серебристая гладь озера вдали. Свежесть от воды приятно холодит лицо, делает сладким воздух, смешиваясь с масляными нотками хвои. Второе, на что обращаю внимание, большая открытая беседка, в которой расположился длинный-длинный стол, ломящийся от количества еды. Чуть поодаль два кованых мангала и барбекю. Ещё дальше зона отдыха с бассейном и расставленными по периметру шезлонгами. За бассейном зелёное ограждение, поверх которого виднеются башенки замка, детской площадки. И везде люди. Везде. Это больше похож на праздник с анимацией в какой-нибудь турецкой гостинице. чем на скромные семейные посиделки. Я даже немного стопорюсь, врастая ногами в землю и осматривая все вокруг. Я же говорил, зря переживаешь, тут и без тебя толпа, хмыкает Дамир, подталкивая меня в сторону стола. При виде нас все оживляются еще больше, привставая и выкрикивая приветствие. Тянет опять трусливо замедлить шаг, Но домир не даёт, безжалостно глядя к мужчинам во главе стола. Замечаю, что здесь существует негласное разделение. Мужчины сидят с одной стороны, а женщины с другой, лишь в центре немного перемешиваясь. Нервозность моя взлетает на новый виток. Я не хочу сидеть без домира, деда долгих лет. Дамир подходит к седому как лунь мужчине, занимающему центральное место, и крепко-крепко его обнимает. Живи сто лет. Куда уже мне внучок? крехтит старик, улыбаясь, смачно целует дама в бородатые щёки, отстраняется и тут же переводит скальпирующий взгляд своих мутных чёрных глаз на меня. Я нервно улыбаюсь в ответ. Поздравляю вас. бормочу, облизывая губы. Он кивает и снова переводит взор на Дамира, а потом бьёт вдруг его с размаху в живот. Тот с тихим охом хватается за пресс. Не уж-то невеста твоя, радостно выпаливает старик. Ой, Дамик, ой, молодец! Вот знаешь, что деду подарить, а? Вот это я понимаю. И только-только разогнувшимуся Дамиру прилетает ещё раз. От чего он вообще чуть не складывается пополам. Чуть поодаль начинает ржать Рамиль, но тут же перестаёт, получив короткий подзатыльник от какого-то импозантного мужчины лет 50, подозрительно похожего на него самого. А я лишь часто моргаю, смотря на эти милые семейные нежности. В голове щёлкает, что, может, именно поэтому Дамир и обратил внимание Я ведь ему при встрече тоже врезала, а у них это, похоже, семейный язык любви. Ты уж порадуй до конца, скажи, что малек будет, а?» Продолжает весело хрипеть дед, косясь на меня и подмигивая. «Двоих так и быть не надо, мне б хоть одного, но давайте теперь пацана, а то у нас пока Аминка за него, разбойница, не гоже». «Какие дети, дед!» — сипит возмущенно Дамир. когда хоть немного восстанавливает дыхание. Это сотрудница моя. Машина сломалась, я не успел её домой отвезти. Затем он берёт меня за локоть и рывком подтаскивает поближе к себе, будто я смогу оградить его от дальнейшего избиения. Дед. Это Женя Дубина, она нанятый программист. Сейчас со своей командой налаживает новый софт на портовом складе в РЗК. Я тебе говорил. Жень, это мой дед, Рустам Зурабович Кирефов, между прочим, основатель РЗК и подаривший фирме свои инициалы. Правда?» – удивленно переспрашиваю я, на что Дамир утвердительно кивает, а я снова поворачиваюсь к вмиг по мрачнейшему деду. «Очень рада с вами познакомиться». «Но он теперь вообще не смотрит на меня». тяжело взирая на Дамира из-под кустистых белых бровей. Не успел он домой. Ну-ну, тянет медленно, а потом кивает на стол. Садитесь, что уж, рад. Я сейчас подойду. Дамир поджимает губы, и я чувствую, что от него тоже начинают исходить волны раздражения, буквально тапя рядом стоящую меня Женю посажу только. Сади, отмахивается дед и вовсе демонстративно отворачивается от нас, будто мы ему больше не интересны. Я обескураженно замираю. Не очень-то это вежливо со стороны хозяина праздника. Догадка, за кого меня, похоже, с подачи внука принял Рустам Зурабович, обжигает гордость кислотой. Но дамир нажимает мне на поясницу и разворачивает в сторону женской половины стола, так и не дав ничего сказать в ответ. Наверное, к лучшему. Мужские пальцы рассеянно сжимают мой бок сквозь плотную ткань платья. Пока мы шагаем по тротуарной плитке вдоль бесконечного стола. Слушай, Женька, не обижайся, но они бы «Все равно не отстали по-другому», — щекотно шепчет Дамир, наклоняясь к моему виску. «Ты бы была готова отвечать на бесконечные вопросы о наших отношениях?» «Я была готова уехать на такси и как никогда готова сделать это сейчас», — цежу сквозь зубы, полосуя лицо Дамира обвиняющим взглядом. «И тебе не кажется, что твоя наглая лапа Сползающая сейчас на задницу у сотрудницы попахивает либо шизофренией, либо судебным иском Кирефова. Его кривая улыбка в ответ оказывается слишком близка и слишком обаятельна, чтобы я машинально не улыбнулась в ответ. Они всё поняли по поводу нашего сотрудничества, как и по поводу того, что вопросов задавать не надо. Или ты всё же хотела поотвечать? Если да, давай переиграем. Нет, уж благодарю. А что будешь делать, если привезёшь меня ещё раз, опять со слезами на глазах, пропоёшь про досадные случайности, а? Я всё-таки демонстративно выворачиваюсь из его объятий и продолжаю гордо шагать рядом. А ты настроена приехать ещё раз? Выгибает бровь Дамир и тон его и сутливава вдруг переходит во что-то тревожаще серьёзное. Ну, думаю, мы к тому моменту уже с нашими статусами определимся и даже можем состряпать романтичную историю про то, что именно юбилей деда стал поворотным моментом в наших чисто рабочих отношениях. Боже, какой ты врун, не выдерживаю я и заливаюсь смехом. Но я Всё ещё думаю о такси. Кончай об этом думать, Дубина. Скалится Дамир, явно чувствую, что этот раунд он хоть и со скрипом, но перетянул на себя. Всё самое страшное уже было. Сейчас поболтаешь с Ленкой, пока я пообщаюсь с дедом, мне там кое-какие дела надо обсудить. Поедите шашлык, выпейте гранатового вина, ну или коньяк. С дедовским коньяком-то уже, кстати, знакома. Его рука вновь крепко обхватывает меня за талию, а губы касаются волос на виске. А минут через 20 я вернусь. Влажное горячее дыхание пускает нервные вибрации по телу. И пойдём погуляем, чтобы со всеми не торчать. Здесь сапы есть, хочешь? И водные мотоциклы. Я иронично фыркаю, чтобы скрыть, что всё, что он сейчас делает вопреки логике, мне приятно. Рада, конечно, что ты считаешь моё платье настолько универсальным, что в нём можно явиться куда угодно, но сапы это всё-таки перебор. Он опять довольно смеётся мне в волосы. Гидрокостюмы тоже есть, Жень. Не зуди. М-м, ответить не успеваю, потому что мы останавливаемся рядом с уже сидящей за столом Леной, которая оживлённо болтает с очень похожей на неё еще одной блондинкой лет тридцати пяти. «Лен, я Женю посажу к вам!» Дам подталкивает меня в сторону свободного стула по левую руку от девушки. «Анна, привет!» Кирефов наклоняется и мимолетно целует воздух рядом с щекой второй блондинки. «Анна, это Женя, моя приятельница. Мы работаем вместе. Жень, это Анна, жена моего отца!» Ес сестра Лены. Очень приятно, сдержана, киваю, присаживаясь. Значит, с работы? выгибает Анна светлую бровь и расплывается в двусмысленной улыбке. Ещё чуть-чуть, и я выиграю крупную сумму, да. Так держать. Спорили, значит? Ну-ну, фыркает Дамир, поправляя на шее несуществующий галстук и начиная с подозрением озираться по сторонам. Не с кем. Хотя, не отвечай. В общем, я скоро. Жень, не скучай. Дамир, а со мной поздороваться не хочешь? Бархатный низкий женский голос, достойный порнофильма, прорезает пространство. Резко оборачиваюсь на звук, ища его источник. И поджимаю губы в тонкую линию, находя. Кашусь на Дамира. Он выглядит удивлённым. Чёрные брови взмыли вверх, собирая на лбу морщинки, и в глазах явное желание быстро осмыслить ситуацию. Наргис хрипит он: "Ты тут как? Порвала связки, пришлось раньше времени закончить сезон". Та, которую назвали Наргис, растягивает пухлые терракотовые губы в кошачьей улыбке. И для подтверждения своих слов отодвигает стул и гладит бесконечно длинную левую ногу, замотанную спортивным бинтом в районе щиколотки. У неё вообще всё бесконечно длинное и гибкое. Тонкие пальцы с идеальным матовым маникюром, тело с неестественно тонкой талией и шея, выгибающаяся как у сраного лебедя. невольно провожу ладонью по своей в памяти предательски всплывает что домир обращает на это внимание и это бесит надеюсь ничего серьёзного а забоченно интересуется кирефов как зомби следя за её ладонью ласкающей собственную ногу нет уже почти восстановилось спасибо воркует длинноконечностный наргис хлопая густо накрашенными, щедро подведенными ресницами. Главный плюс быть жгучей брюнеткой — можно сделать стрелки на глазах шириной с автобан, и ты будешь выглядеть сексуально, а не пугающе. Это я кусаю губу, замечаю тоже. Поболтаем потом. Ее завлекающая улыбка расползается еще шире, демонстрируя чудеса способности сражения, к растягиванию терракотового рта, а щедро подведенные глаза начинают влажно мерцать. Давно не виделись. Потом неопределенно кивает Дамир, скользя черным взглядом по устремленному к нему женскому лицу. Кладет ладонь мне на плечо и на мгновение сильно сжимает, прежде чем повторить. Я скоро, Жень. Черные глаза брюнетки пронизывают его ладонь на моем плече насквозь, рискуя пришпилить ее там навечно. Широкие брови сходятся на переносице, заламывая морщинку, и это хоть чуть-чуть придает мне уверенности. С деловым видом начинаю накладывать себе грузинский салат, решая, что 20 минут с этой шахерезадой я переживу. Можно, вина, улыбаюсь, кажется, Анне, кивая на графин, стоящий перед ней. Оно виноградное или гранатовое? Гранатовое и просто восхитительное, Жень. Щебечет та, ставя графин ко мне поближе. Поднимает свой наполовину наполненный бокал в приветственном жесте. Ну, будем знакомы. Любая новая блондинка за этим столом для нас отдельная радость. Они с Леной начинают хихикать, чокнувшись между собой. Тоже невольно улыбаюсь, поднося наполненный бокал. От них исходит столько позитивной, расслабленной энергии, что часть вливается и в напряженную меня. Правда, недолго. Проводив удаляющегося до мира цепким взглядом, Наргиз тоже тянет свою руку к тонконогому бокалу. А кто вы домеру, Жень? Сходу интересуется она, переводя на меня свои огромные миндалевидные глаза. Чуть не давлюсь, хотя виной, правда, восхитительная. В лёгком негодовании выгибаю бровь, показывая, что против подобной бестактности, и отвечаю не сразу. Хотя в глубине души Наргис получает от меня плюсик такой прямолинейности. «Можно только позавидовать». «Мы работаем вместе», — выдаю дежурную версию, а потом, не удержавшись, добавляю, загадочно улыбаясь, «и общаемся». Казалось бы, на этом допрос можно бы и прекратить, но Наргиз, видимо, из семьи потомственных НКВДшников. «М-м-м», — крутит она тонкую ножку бокала музыкальными пальцами, А как же оказались здесь? Здесь столько семьи. Я делаю ещё глоток и чувствую, как сёстры-блондинки затихают со жгучим любопытством, наблюдая за нами. А ещё ощущаю, что их симпатии на моей стороне. Это побуждает идти в банк. Оставляю бокал и берусь за приборы. Случайность, честно признаюсь я, и деловым тоном продолжаю Мы ездили в субботу на турбазу, чтобы потрахаться. А сегодня Дамир должен был закинуть меня в город и только потом приехать сюда, но машина сломалась по дороге. Рамиль с Леной нас подобрали, и вот, улыбаюсь и развожу руками. Я здесь. Снова беру свой бокал и осушаю его до конца. Лена выдаёт сдавленный смешок. Анна пихает её в бок. Так сильно, что слышно даже мне. Терракотовый рот наргис является миру идеальное о. Тишина. Я даже нервничать начинаю. Не переборщила ли я? Напрягаюсь. Активные выходные это прекрасно, наконец философски изрекает Анна и машет мне, чтобы опять подставляла бокал. Отпускает Если и переборщила, то не до конца. Вы встречаетесь обвинительным тоном, констатирует Наргис. Скорее пока просто спим, пожимаю плечами я. Бывает, вздыхает Лена и наливает себе сама. Анна почему-то опять хихикает. Видимо, это какие-то их между собойные шуточки. На слове спим В чёрных глазах Наргис появляется холодное пренебрежение. Даже поза её меняется: из напряжённой, звонкой, словно она кошка, которая готовится нападать, она превращается в расслабленную и томную повелительницу этой жизни. Наргис улыбается, опуская веки и гося победный огонь в своих глазах, и протягивает ко мне свой бокал. чтобы чокнуться. Это хорошо, что ты это понимаешь, Женя, тянет лениво. Меньше боли потом для тебя. А я наоборот, тут же ощутимо. С чего-то решила, что это его выбор, а не мой. Просто знаю его, качает бокал в руках Наргис. Была в такой же ситуации, выгибаю бровь отпевая сладкое вино. «Пф!» — смеется брюнетка. «Кто? Я?» — смеется громче. «У меня принципы есть вообще-то, и должное воспитание только муж устремляет на меня снисходительный взгляд». «И поверь!» — добавляет сладко. «Да мир слишком уважает меня, чтобы такое предлагать». То есть... Он тебе вообще ничего не предлагает, констатирую я и тянусь за шашлыком. Взря, потому что становится очевидно, что у меня подрагивают пальцы и что я нервничаю от этого разговора сильнее, чем хочу показать. Как ни крути, о слова наргис, они задевают. Почему же? улыбается она, поднося бокал к губам. предлагал когда-то. Не турбазу, конечно, смеётся опять. А замуж, как положено, через отца. Но у меня тогда только карьера начала строиться. Я прошла отбор в балетную труппу в Берлин. Там встретила Мухаммеда. Наргис театрально горько вздыхает, а потом добавляет. Молодая была, глупая. И куда Мухаммед делся? Холодно интересуюсь я. Мы развелись, поджимает губы Наргис, сверля меня похолодевшими глазами. И ты решила вспомнить первый вариант, поэтому сюда пришла. Снова подставляю Анне бокал. Девочки, да тысячу лет назад было, бормочет она, послушно подливая. Может, сменим тему, а? Нет, я никого не ищу, отрезает Наргис, продолжая буровить меня своими чёрными глазами. А пришла я поздравить дорогого Рустама Зурабовича, который является лучшим другом моего деда. Дань уважения отдать. Но что тебе знать о наших традициях и обычаях? Не так уж там всё сложно, роняет как бы между делом Лена, ловко припарируя шашлык. Наргиз переводит на неё колкий взгляд и замолкает. А я чувствую, Как у меня начинает раскалываться от всего этого голова. Тру виски и случайно опускаю взгляд на юбку. Чёрт, пятно. Я ведь с ним так и хожу. Позорище. Лен, а где туалет? Наклоняюсь к своей соседке около бассейна, гостевой домик. Зайдёшь и в коридоре сразу направо. Зелёные глаза жены Рамиля пытливо изучают моё лицо. Всё в порядке, Жень. Да, я сейчас. С каждым шагом в указанном Леной направлении во мне всё ярче оформляется кипящее внутри раздражение. Нет. Я понимаю, что Дамир не виноват ни в появлении энергии с на этом празднике, ни тем более в её бесплодных матримониальных фантазиях. Умом понимаю, да. Но Общее ощущение от всей ситуации становится всё более угнетающим. Я знала, что не стоит сюда ехать, знала. Я пытаюсь прогнать мерзкий холодок, ползущий вдоль позвоночника и оставляющий за собой чувство, что здесь я совершенно чужая. Была и буду и никогда не приживусь. Пытаюсь и не могу. Да и надо ли? Невооружённым глазом видно, что с Дамиром мы хреновая пара, а отношения только ради физиологии всё-таки не совсем мой профиль. Так, может быть, нащупываю в сумке гладкий корпус телефона, сжимаю и отпускаю пока. Я обещала Дамиру его дождаться. Найдя нужную дверь, захожу в просторную ванную. Подхожу к раковине, и пристально разглядываю в зеркале своё не накрашенное лицо. Белёсые брови, светлые ресницы, бледная тонкая кожа, мальчишеская стрижка, тёмно-синее платье простого кроя делает меня ещё более бесцветной, чем я есть. И только два ярких пятна: искусанные губы, дурная привычка, от которой я уже и не пытаюсь избавиться. И леха радочно блестящие серые глаза. Они так мерцают, что мне сложно выдерживать собственный взгляд. И я опускаю голову, переводя всё внимание на злополучное пятно на юбке. Пару минут уходит на то, чтобы его затереть. Ещё минут 10, чтобы высушить ткань под как нельзя кстати оказавшейся здесь сушилкой для рук. Пока держу юбку Под напором тёплого воздуха в голове мелькают неприятные раздражающие картинки, из-за которых успокоиться не выходит никак. Пренебрежительный, колкий взгляд деда Дамира, отворачивающегося от меня. Ехидная ухмылка Рамиля на заднем плане, терракотовые губы Наргиз. Нет, я не обиделась. Ну пошли они все. Отрехнув чистую теперь юбку выхожу из ванной. Останавливаюсь в дверях гостевого домика, чтобы выудить из сумки пачку сигарет. Зажав зубами фильтр и одной рукой нашаривая в сумке зажигалку, обхожу дом, чтобы укрыться от любопытных глаз гостей и спокойно покурить с собой наедине. Кроссовки почти бесшумно ступают по гравийной дорожке. огибающие строение. Беззвучно чертыхаюсь, так и не находя зажигалку, и резко торможу на углу дома, услышав впереди мужские голоса, так как один из них, низкий и будто бархатный, мне до более знаком. Сердце замирает, прежде чем заполошно стукнуться о рёбра, аккуратно делаю ещё шаг к повороту и прижимаюсь к стене. Рассеина касаясь пальцами шероховатой кирпичной кладки. Па, прекращай, фыркает Дамир, и голос его пропитан едким раздражением. Почему-то сразу представляется, как он трёт лоб, хмурясь, когда говорит это. Затаиваю дыхание, не желая обнаружить себя. Ты мне тут не папкой, густо басит его собеседник. Затем пара слов на нерусском. выплюнутых сквозь зубы, а после следует вполне понятная мне речь, хотя я предпочла бы ее не понимать. — Совсем охренел к деду тащить одноразовую бабу свою? Это тебе бордель, что ли? Я понять не могу. Что ни двух, не тянешь, сотрудница? — Ну, знаешь, не тебе возмущаться по поводу приглашенных к деду сотрудниц, — тише огрызается Дамир. Э — Э-э-э! Ты мне тут не путай. Я Анну привёл так, как я уже с ней жил, любил, детей хотел. Знакомиться привёл. Я не оттраханую где-то в лесу приволок между делом всей семье показать, что вот смотрите, не в руку стреляю. Может, хватит, а? Что такого-то? Она девушка, ма, девушка. Так и девушка и вся сколько влезет. С семьёй-то знакомить зачем? Вот скажи мне, мы её ещё хоть раз увидим, сын, а? Вместо ответа слышится, как кто-то шумно делает затяжку и сплевывает слюну. «Мы совсем недавно знакомы, я...» «Вот!» — назидательно басит старший Кирефов, перебивая. «Про это и говорю. Не думал, что придется именно тебе такие вещи объяснять. Зачем деда расстроил только? Он же ждет. О правнуках мечтает старый уже, а ты ему — сотрудницу, которую он больше и не увидит никогда». А завтра кого? Массажистку? Меня колотит с самых первых услышанных слов. Но после пренебрежительно брошенной сотрудницы буквально разрывает, уши закладывает, глаза застилает красной пеленой и бешено бьющееся сердце толкает вперёд. Всё, кончай, правда, пап, это уже что-то там возмущается Дамир, но я не даю ему договорить. Так, и не вытащив из орта сигарету, я выступаю к ним из-за угла. Дам осекается, застывая от неожиданности, а старший Кирефов переводит на меня такой же проникновенный, как у его сына, тяжёлый взгляд. От того, насколько они похожи внешне, и, наверное, достаточно похожи внутренне, мне становится дурно. Чёрные глаза отца Дамира, мажут по моему лицу и стопорятся на сигарете, торчащей у меня изо рта. Густые брови неодобрительно сходятся на переносице. Хочется вслух сказать, чтобы шел он нахрен со своим показательным осуждением, но вместо этого я расплываюсь в улыбке достойной самой бесстыдной экскортницы и, виляя тазом, ловлюсь. подхожу к грозному отцу, который уже точно никогда не будет мне свёкром. Огонько не найдётся, мурлычу, медленно перекидывая фильтр языком с одного уголка губ на другой. Так и тянет добавить папаня, но я держусь из последних сил. Тем более, что жертва моя явно шокирована и так. В чёрных глазах мужчины мелькает удивление. На мощной шее дергается кадык, и перед тем, как чиркнуть у моего носа зажигалкой, Кирефов-старший посылает сыну, стоящему у меня за спиной, полный яростных вопросов взор. Лопатки начинают жечь от того, как сверлит их взглядом до мир. Шестым чувством ощущаю, что он делает шаг ко мне. Не оборачиваюсь. Пошел он. нагибаюсь к неверному изочку пламени зажигалки и прикуриваю из рук его отца. Спасибо, выпуская сизый дым в бок, обольстительно нагло улыбаюсь снова и решаю представиться. Женя. Тигран он щёлкает крышкой зажигалки и убирает её в карман. Несколько томительных мгновений смотрит прямо мне в глаза, которые начинает Непростительно щипать. Из последних сил держусь, не отводя взгляд и мечтая о том, чтобы белки не блестели достаточно очевидно. Я пойду. Тигран отворачивается первый, кивает Дамиру и засунув руки в карманы брюк, оставляет нас вдвоём. Выдыхаю, прикрывая глаза, и тут же бросаю сигарету прямо на идеальный газон. и начинаю судорожно искать в сумке телефон. Пора вызывать такси. Пока мои подрагивающие от кипящего внутри бешенства пальцы скользят по экрану, выискивая нужное приложение, Дамир подходит вплотную, останавливается строго напротив и устремляет на меня просверливающий насквозь взгляд. Я этого не вижу, так как не поднимаю головы, но чувствую как печот моё склонённое над телефоном лицо боковым зрением ловлю, как Киреев достаёт из заднего кармана пачку, выуживает зубами сигарету и чиркает зажигалкой у самого моего носа. "Слышала?" таким ровным тоном, что это скорее не вопрос, а утверждение. "Неловко?" извлю, демонстративно продолжая пялиться в приложение. Отступает на шаг. чтобы выдохнуть дым в бок. Спасибо, что не прямо мне в лицо, подслушивала с лёгким, почти насмешливым осуждением. Не отвечаю, вбивая свой адрес. Всё равно, кроме до «да пошёл ты на языке, ничего не вертится. Что ж, не дослушала. В низком бархатном голосе Дамира прорывается скрытое раздражение. Не сдерживаясь, Я отвечаю, выбирая способ оплаты поездки. А что? Дальше было бы интересней, но вообще мне хватило. Благодарю. На это Дамир протяжно страдальчески вздыхает, и мне малодушно хочется попытаться его придушить. Женька, это не стоит твоего внимания, заявляет вдруг мне этот офигевший тип. Я настолько впадаю в шок от его наглости, И похоже чувство собственной непогрешимости, что даже всё-таки поднимаю на Кирефова округлившиеся глаза. Что? Он серьёзно? Вот просто не обращать. Видимо, да, потому что Дамир вольяжно щурится и криво улыбнувшись, продолжает, делая шаг ко мне и протягивая руку. Слушай, он вообще на меня наезжал, не на тебя. Всё, что он говорил, Было призвано оскорбить меня. Ты тут ни при чем. Дамир перехватывает было мой локоть, но я уворачиваюсь, отшатнувшись от него. Дам на это недовольно хмурится, но продолжает. «Женька, все эти воззвания к традициям, да у нас в семье их почти никто не соблюдает, но все же есть определенные вещи. Например, я не могу себе позволить прямо послать старшего». Это не уважение. А обозвать меня лесной блядью — это уважение, вырывается из меня на какой-то высокой, совершенно истерической ноте. И злая, на него и на себя, я тут же отворачиваюсь и снова туплю в телефон. Поиск машины. О, пятнадцать минут, отлично. На мою реплику Дамир издает нервный смешок и устало трет переносицу. Ёж, не думает он так про тебя. Скорее это было про меня. Да и какое тебе, в принципе, дело до его мнения, а? Главное, что я так не думаю. Не уверена уже, что не думаешь. Бормочу, гипнотизируя точку на карте в приложении, чтобы приближалась ко мне быстрее. Слушай, и вообще, что ты тут стоишь? Иди, там тебя Наргис ждёт. Неприязненно кошусь на Дамира. О, это что? Ревность выгибает киревы в чёрную бровь и добавляет вкратчива, поймав мой враждебный взгляд. Жень, мне глубоко плевать на Наргис. Хм. Интересно, это тоже только не для её ушей. М-м, да. У вас, видимо, это семейное за глаза плевать. От того, каким испипеляющим взглядом награждает меня за эту реплику Дамир, перебирает морозной дрожью, даже несмотря на всю мою клокочущую в груди злость. Вижу, как ходят желваки у него под скулами, и в тонкую линию сжимаются губы. Бесит. Бесит, что мне вдруг на это не плевать, и в каком-то горячечном запале я продолжаю. А знаешь, мне кажется, зря ты так ей разбрасываешься. Идеальная же пара для тебя. В семье принимают Блядь, юнь считает, шея длинная, волосы опять же, хоть три раза на кулак наматывай, традиции все ваши вот эти змеиные за глаза шептать освоила в совершенстве. Вот только на себе проверила, рекомендую. Жень, остановись лучше, тихо рычит Дамир, делая шаг ко мне. Опять отхожу. И знаете, Дамир Тигранович, я думаю, вам нужна именно такая жизнь. упрямо продолжаю с вызовом, улыбаясь прямо в его свирепеющее лицо. Ты же примерный сын, да? Так о тебе брат говорил. Вон и руку просил у девушки из близкой семьи через отца, и если бы она не всбрыкнула с дуру, о чём теперь жалеет, сейчас бы уже давно были счастливо женаты, имели бы целый выводок детей. Ну и ты заодно табон одноразовых любовниц. Возил бы их в лес между делом, и спокойно врал про командировки. Ведь признайся, это твой идеальный вариант, чтобы и семье угодить, и себя не обидеть. Известный сценарий, в который ты идеально вписываешься. Только вот я, нет, пусти. Он всё перехватывает меня за талию, притягивая к себе, но я снова вырываюсь. Не решай за меня, рычит Киреев тихо, но я вижу что он едва сдерживается, потому как покраснели скулы, как сжались кулаки. Я не знаю почему, но вдруг понимаю, что его лицо в этот момент, ожесточённое и красивое, я запомню на всю жизнь. Ты за меня тоже, огрызаюсь уже тише. В руках пикает телефон, сообщая о подъехавшем к воротам такси. Вся моя агрессивная бравада тут же стихает, оставляя за собой лишь опустошение и усталость. Поднимаю на Дамира уже совсем другой, полный тоски взгляд. Ну вот и все. А ведь в какой-то момент я почти поверила, что все может получиться. Знаешь, говорю тихо, помнишь, когда ты сказал, что я совсем не твой типаж, И если бы не случай в лифте, ты бы и не обратил на меня внимания. Я ведь в тот момент даже немного обиделась. Зацепила. Это просто потому, что я тогда не понимала, насколько мы не подходим друг к другу. «Женька, что за...» — хмурится Дамир, и в черных глазах читается растерянность. «Извини, — перебиваю, — мне теперь просто неинтересно». Машу перед отарапевшим кирефовым экраном своего мобильника на губах дрожит нервная улыбка. Дамир, у меня такси приехало. Пока. Извини, там за меня. Он смотрит на смартфон в моей ладони, а потом медленно переводит взгляд на моё пылающее лицо. Жень, не дури. Это всё нелепая фи... я не дурю. Я больше ничего не хочу с тобой. ничего. Так, понятно? Ну, проводишь меня? Вопросительно выгибаю бровь, губы уже не имеют отприклеенной неестественной улыбки. Видеть постепенное осознание на его лице почему-то больно. Дамир моргает, и чёрные глаза словно застилает непроницаемой пеленой. Да, провожу. отстранённо кивает он и нарочито вежливым жестом пропускает меня вперёд